Пять. Погасло дневное светило. И чувствую. В очах родились слезы вновь. Душа кипит и замирает. Мечта, знакомая, вокруг меня летает. Я вспомнил прежних лет безумную любовь. И все, чем я страдал. И все, что сердцу мило. Желаний и надежд томительный обман. Шуми, шуми, послушная ветрила. Волнуйся подо мной, угрюмый океан.